260. Сентябрь 18. -е. Как бы ни был высок взлет сознания, его неудержимо тянет вниз, к земле, и удержаться на высоте почти невозможно. Носили волосиницы, вериги и истязали себя лишь только для того, чтобы удержаться. Подвиг был легче, ибо один взрыв сознания был порою достаточен, чтобы его завершить, мысль была около человека. Уединение спасало и создавало условия изолированности. Теперь же условия стали совершенно иными. Мысль вырвалась на широкое пространство, отшельничество уединение уже не дает. Взлеты сознания, какими бы мощными ни были они, быстро тушатся вибрациями уплотнившихся тяжких низших слоев и хаосом беспорядочных токов пространства. Подвиг требует постоянного сверхчеловеческого напряжения и упорства. Каждая искорка света становится мишенью темных нападок. И устоять, и удержать в себе свет так трудно. Требуется каждодневное ритмическое упорство для поддержания пламени в сердце и каждодневные взлеты сознания. Можно отметить, как быстро в течение дня уменьшается огонь, зажженный вообще не утром. Огни общения ощутим почти явно, но удержать его на той же степени напряжения невозможно. Нужно снова и снова усиливать его, чтобы он совсем не потух. Каждое соприкосновение с окружающим понижает его интенсивность, стремясь его погасить. Закон сообщающих сосудов действует постоянно, и отдача светимости велика. Светом своим нельзя не делиться, но нельзя допустить, чтобы его угасили, и подвиг усложняется этим, и хочется поле оставить, и хочется с поля уйти, но как же уйти, и кто же останется вместо, пусто кругом, и неоткуда ждать помощи? Один на один в борьбе с окружающим несовершенством остается на неподвижник, и кажется, что оставил владыка, но и через это тоже надо пройти. Надо пройти через все и устоять. Поддержкой будет ярое сознание приходимости текущего часа. Все проходит. Это тоже пройдет. Так же пройдет, как и все, что было раньше. Силы собрав, надо идти через жизнь чертой луча, не останавливаясь и не изменяя ритма шага ни при каких обстоятельствах. Со мною надо идти через все. Крест свой возьми и следуй за мною. Крест — это карма, а формула эта была дана людям давно. Но идти стало много труднее, ибо на смене эпох усложняются и усугубляются все условия жизни.